Глава 31. Долгожданная встреча. Дорога в обитель драконьих хранителей показалась вечностью и мгновением одновременно. Я смотрела на Элиста, чувствуя странную пустоту внутри. Там, где раньше бушевала магия, не было ничего, но эта пустота была наполнена тихим, спокойным светом, светом выполненного долгой надежды. Драконы приземлились на знакомой площадке перед монастырем. Воздух здесь был чистым и холодным, пахнущим горными травами и древними камнями. Двери обители были распахнуты, словно нас ждали. Старец-хранитель уже стоял на пороге. Его мудрые глаза, похожие на высохшие русла рек, мягко смотрели на меня полное понимание и тихой печали. «Она ждет тебя, дитя», — произнес он, и его голос прозвучал, как колокол, отмеривший долгое время ожидания. «В саду. У фонтана». Сердце заколотилось в груди, сжимаясь от привкушения и страха. «А что, если что-то пошло не так? А что, если я опоздала?» Я бросила взгляд на Элистера, он молча кивнул. Его рука легла мне на волосы и пропустила их через пальцы. Затем он прижал меня к себе как самую главную драгоценность его жизни и посмотрел в глаза. «Это твой путь, и ты должна пройти его одна. Элистер, я буду ждать тебя здесь, любимая, и что бы ни случилось, дождусь», уверенно произнес и только после этого накрыл мои губы своим поцелуем. Я прошла под своды монастыря мимо молчаливых послушников, склонивших головы в почтительном приветствии. Мое ослабленное тело двигалось будто само, ведомое незримой нитью, что тянулось туда, вглубь сада. И вот я увидела его. Небольшой фонтан, где струйки воды пели тихую, умиротворяющую песню, и на каменной скамье рядом с ним сидела женщина. Она была бледной и хрупкой, словно фарфоровая кукла, которую только что извлекли из темного сундука. Длинные серебристо-белые волосы, еще не обретшие прежний каштановый блеск, спадали на ее плечи. Она была закутана в простой шерстяной плед, а ее руки тонкие, почти прозрачные, лежали на коленях. Но когда она подняла голову на мой шорох, я увидела их. Те самые глаза, глубокие, как омут, полный той самой мудрости и доброты, которую я помнила с детства. И в них теперь светилась жизнь. Настоящая человеческая жизнь — не скованная драконьей формой. «Мама!» Это слово сорвалось с моих губ хриплым шепотом, застрявшим в горле от нахлынувших чувств. Ее губы дрогнули, тронутые слабой неуверенной улыбкой. В ее глазах стояли слезы. «Леора!» «Моя девочка!» «Моя маленькая храбрая девочка!» Я не помню, как оказалась рядом. Я рухнула перед ней на колени и обняла ее, прижавшись лицом к коленям, грубой ткани пледа. Я плакала. Плакала без звука всем телом, оплакивая годы тоски, страха и одиночества. Я чувствовала, как ее худые дрожащие руки опустились мне на голову с невероятной нежностью, гладя мои волосы. Опустились мне на голову с невероятной нежностью, гладя мои волосы. «Прости меня», — выдохнула она, и ее голос был тихим, натреснутым, но, но таким родным. «Прости, что оставила тебя. Прости за все эти годы, за боль, что тебе пришлось пережить». «Не надо, мама». Я подняла на нее заплаканное лицо. «Ты ничего не должна просить. Это я должна благодарить тебя за то, что ты была рядом, даже в облике дракона. За то, что защищала меня, за то, что верила в меня». Она смотрела на меня, и в ее глазах читалась вся боль пережитого. Но уже не та, что разъедала изнутри, а та, что начинает потихоньку затягиваться. «Я чувствовала тебя», — прошептала она. «Каждый раз, когда ты была рядом с Фарисой...» Это было и больно, и бесконечно прекрасно. Я гордилась тобой. Такой сильной, такой любящей. Я отдала честь магии. Призналась я не в силах скрыть это. Чтобы вернуть тебя. Город правды потребовал жертву. Она покачала головой, и слеза скатилась по ее щеке. О, моя бесстрашная. Ты отдала мой же дар, чтобы вернуть меня. В этом есть жестокая ирония судьбы. Но твоя сила, дочка, никогда не была лишь в магии. Она здесь. Она слабо прикоснулась пальцами к моей груди, сердцу. «И вот это ты не отдала и никогда не отдашь. Твоя настоящая сила в твоем сердце». Мы сидели так, обнявшись у старого фонтана, и время словно остановилось. Солнечные лучи, пробивающиеся сквозь листву, играли на воде и на ее серебряных волосах. Она была жива. Она была здесь, она была человеком, и из арки в сад осторожно вошел Элистер. Он остановился поодаль, давая нам время. Всё же он пришел, мой истинный. Где он, там и я, теперь навсегда. Мама посмотрела на него, а потом на меня, и в ее глазах мелькнуло узнавание и одобрение. «Твой истинный», — сказала она спокойно. «Очень силен И смотрит на тебя так, как должен смотреть мужчина на свою судьбу. Ты нашла не только меня, Леора. Ты нашла и свое счастье». Я кивнула, не в силах вымолвить ни слова от переполнившей меня благодарности ко всему миру. Путь был долг и полон боли, но он привел меня сюда, к ней, домой. И пока ее рука лежала в моей, а глаза моего истинного смотрели на нас обеих с величайшей любовью, я знала, никакие жертвы не были напрасны. Самое главное, путешествие наконец-то завершилось. Началась новая жизнь.